Накануне независимости Этой вехой завершается описание событий, охваченных данным томом. С правления Ивана Третьего начинается сущностно иная эпоха отечественной истории. В предисловии я уже объяснял, что период монгольского владычества над Русью, формально продолжавшийся до 1480 года, фактически закончился 20 или 30 годами раньше при Василии Темном. В начале своего княжения этому государю еще пришлось кланяться Орде, чтобы получить ярлык. Затем он угодил в татарский плен, где был вынужден демонстрировать победителям свою покорность, да и в дальнейшем, усилившись, он не оспаривал своего вассального статуса. Однако в поздние годы Василий II совершенно перестал считаться с волей слабых ханов как Большой Орды, так и Казанского ханства. Не платил им дань, либо отделывался мелкими подачками и давал вооруженный отпор всем попыткам ордынцев вторгнуться на московскую территорию. Русь не завоевала свою независимость от Орды. Вернее, будет сказать, что независимость созревала постепенно. К началу второй половины XV века она уже полностью созрела. Оставалось ее только провозгласить, что вскоре и сделает преемник Василия Темного. Возникает ощущение, что московскому государе было даже выгодно подольше изображать из себя ордынского вассала. Ведь великий князь продолжал исправно собирать со всех русских земель выход, только не передавал его татарам, а оставлял себе, что еще больше обогащало и без того богатую московскую казну. Красноречивым доказательством того, что к 1462 году никакого татар-монгольского владычества уже не существовало, является передача престола. Иван Васильевич принял власть над московским государством по завещанию Василия II, даже не подумав попросить ханского разрешения или хотя бы одобрения. Получил от отца страну, как получали родовую вотчину. Независимости русского государства, помимо эволюционных, внутренних причин, способствовали два внешних фактора, ускоривших ход событий. Прежде всего, конечно, распад Золотой Орды и слабость новых татарских ханств. Во-вторых, прекращение конкуренции с Литвой. Литва продолжала оставаться сильной, но с середины XV столетия она делает политический, религиозный, экономический, а затем неминуемо и культурный выбор, который разворачивает ее лицом к западу и спиной к востоку. Литовские правители принимают католичество, а элита начинает полонизироваться. Вторая Русь постепенно перестает быть русской и, собственно, уже не воспринимается как альтернативный Москве полюс централизации русского государства. Окончание эпохи внешней зависимости хронологически совпало с завершением мучительной, ослабляющей государства раздробленности, которая в русской истории носит название «удельного периода». Это была общеевропейская тенденция. Примерно в то же самое время монархи нескольких других стран Франции, Англии, Испании, той же Польши, После долгих кровопролитных войн отдалили своих соперников, подавили сопротивление крупных полунезависимых феодалов. Почти синхронно возникло несколько больших централизованных государств, которые в дальнейшем будут определять судьбы континента. На Руси окончание удельного периода выразилось в том, что мелкие автономные феодалы один за другим отказывались от своих прав и признавали единодержавие московского государя. Тем самым они превращались из удельных в служилые князья, то есть признавали себя слугами монарха и владели своими землями просто как наследственными вотчинами. Если Василий Темный почти всю свою жизнь положил на борьбу с удельными, то у его наследника серьезных проблем с младшими родственниками уже не будет. Еще одним событием, имевшим огромное значение для русской истории, стал выход московской митрополии из-под патроната Константинопольского патриархата. Русские правители еще со времен Ярослава Мудрого время от времени пытались добиться церковной самостоятельности, чтобы самим решать, кто будет главой национальной церкви, но случилось это лишь в последние годы княжения Василия II. Как ни странно это прозвучит, но своей независимостью русская православная церковь обязана туркам-османам, победившим Византию и захватившим Константинополь. Тысячелетняя империя, в XIV столетии пришедшая в совершенный упадок, должна была бы рухнуть на полвека раньше, потому что османы уже тогда оккупировали почти все окрестные земли, но существование Византии несколько продлилось благодаря Тамерлану. В 1402 году он наголову разбил армию султана Боязета, победителя Косовской баталии, 1389 год, и чуть было не уничтожил самую турецкую державу. Османам понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы восстановить свою мощь. При внуке Боизета, султане Мураде II, 1421-1451, турки, наконец, оправились и начали сжимать кольцо вокруг жалкого куска территории, оставшегося от прежней Великой Византии. Дни Константинополя были сочтены. Тогдашний император Иоанн Палеолог, между прочим, женатый на русской княжне, сестре Василия Темного, Очень хорошо понимал, что единственной защитой для обреченной страны может стать Западная Европа, издавна противостоявшая мусульманской экспансии. Духовным вождем Западной Европы был римский папа, только он мог бы мобилизовать силы католического мира против османов. От безысходности Базилевс пошел на крайнюю меру, предложил понтифику объединение западной и восточной ветвей христианства, причем предполагалось, что православие признает верховенство папы.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 началась подготовка к объединительному съезду католических и православных архиереев, который должен был покончить с уже почти четырехвековым расколом. В те времена все происходило очень неспешно, особенно если речь шла об обсуждении церковных догматов. Представительный собор, открывший свои заседания в Ферраре и Флоренции, затем переместившийся в Рим, продолжался с 1438 по 1443 год. Еще раньше начались сложные дипломатические маневры и интриги, не прекращавшиеся в протяжении всего этого пятилетия. Мнение Московской церкви касательно предстоящего слияния патриархии не запрашивало, Однако русские иерархи тоже должны были отправить своих представителей на эпохальный синклит. Для того, чтобы все прошло гладко, Константинополю требовалось поставить в русские митрополита надежного человека, сторонника будущей унии. Место как раз было свободно, престол пустовал. В 1437 году в Москву приехал грек Исидор, которого безропотно приняли. Когда новый митрополит рассказал о грядущем соборе, русские епископы заволновались. Они привыкли относиться к любым затеям Рима с подозрением. Но Исидор пообещал отстаивать интересы православия, и его отпустили в Феррару во главе целой миссии. В Италии произошло то, что должно было произойти. После долгих схоластических дискуссий греческое духовенство пошло на компромиссы в вопросах догматических и, что главное, признало верховенство Святейшего Престола. Христианская церковь воссоединилась, о чем Европу известила папская булла от 6 июля 1439 года. Ученые споры продолжались еще долго, но политическая задача была выполнена, и митрополит Исидор, получивший кардинальскую шапку, отправился на Русь присоединять ее к католическому миру. По дороге он задержался в Киеве, то есть в литовских владениях, где легко заручился поддержкой властей. Потом поехал в Москву, и здесь начались проблемы. В 1441 году Исидор провозгласил на богослужение в Успенском соборе Кремля словословие его святейшеству папе, а потом известил собравшихся первых лиц государства о церковной унии. В Москве политические трудности византийского императора были безразличны, а признавать церковную власть римского к которому на Руси привыкли относиться враждебно, никто не желал. Заволновались архиереи, заволновались миряне. Съезд русских епископов потребовал, чтобы митрополит отказался подчиняться решению Феррарско-Флорентийского собора. Исидор упорствовал. Тогда его заключили в монастырь, откуда он бежал и после долгих мытарств вернулся в Италию. Несколько лет Русь прожила без главы церкви. Духовенство все надеялось, что Константинополь образумится и вернется к отеческому преданию. Когда стало ясно, что ждать нечего, епископы сами избрали митрополита. Им стал Рязанский архиерей Иона, впоследствии канонизированный русской церковью. Это произошло в 1448 году. Поначалу говорилось, что эта мера вынужденная и временная, лишь до тех пор, пока патриархат не восстановит независимость православия. Но возврата к прежнему уже не будет. Московская церковь стала самостоятельной, и отныне никого, кроме московских же государей, не слушалась. Эта метаморфоза имела не только и не столько религиозное, сколько политическое значение. В существенной степени она определила историческую судьбу русского, а позднее российского государства. В скором времени оглядываться на царьград Константинополь стало и не нужно, потому что звезда великого города померкла. Вернее, над ним отныне воссиял полумесяц. Капитуляция перед Римом не спасла Византию, а лишь на короткое время отсрочила ее окончательную гибель. Великая империя и великий город так много значили в нашей истории, что было бы невежливо не рассказать о последних днях существования Второго Рима, наследницей которого скоро объявит себя Москва. Гибель Византии Папа Римский выполнил обещание, данное императору, и созвал крестовый поход. Правда, в войне приняли участие главным образом центральные европейские страны, которых тревожило расширение османской державы. Англия и Франция были поглощены своей нескончаемой уже столетней распри. В 1444 году довольно большое польско-венгерско-валашское войско, к которому присоединилось некоторое количество немецких и чешских рыцарей, двинулась на восток и недалеко от варны встретилась с турками азиатская армия превосходила европейскую дисциплинированностью и боевыми качествами разгром был ужасающим в сражении легла почти вся христианская рать погиб и двадцатилетний король польши и венгрии владислав III, чью отрубленную голову султан потом долго держал в сосуде с медом эта катастрофа предрешила участь византии Ждать помощи больше было неоткуда. От страны осталась одна столица с окрестностями. По сравнению с временами наибольшего расцвета, ее население сократилось раз в десять, дворцы полуразвалились, а стены, по-прежнему неприступные, было некому защищать. У императора осталось мало воинов. Кроме того, в Константинополе царила смута. Люди отказывались посещать католические службы, духовенство в открытую бунтовало. В 1451 году униадскому патриарху даже пришлось бежать в Рим, а турки все сжимали кольцо. Они не торопились. Только весной 1453 года юный султан Мехмед II приступил к осаде. У него было стотысячное войско, мощная артиллерия, флот. Город был полностью блокирован. У последнего базилевса Константина IX палеолога было меньше десяти тысяч воинов, Однако капитулировать он отказался и погиб с мечом в руке. Константинополь прекратил свое существование. Его место занял Стамбул, центр новой азиатской империи. Хотя Византия находилась далеко от московских владений и давно уже перестала играть сколько-нибудь важную роль в русской жизни, последние годы даже и церковной, крах империи оказал судьбоносное влияние на ход нашей истории. Это событие по времени совпало с возрождением русской государственности, когда у московских великих князей росло ощущение своей значимости и своего величия. К этому прибавлялись воспоминания о былой близости к Византии, порождавшие новую государственную мифологию. Кроме того, русская церковь стала воспринимать себя как хранительницу православной веры, а русский государь начал считать себя гарантом и оберегателем этого священного огня. Так, юридически еще оставаясь вассалом Орды, психологически Москва начинала готовиться к тому, чтобы взять на себя роль преемницы Константинополя. Но эта тема относится уже к другому периоду русской истории, и на ней я рассчитываю подробно становиться в следующем томе.